Часть первая. Валуны. Самая сложная часть любого пути — это начало. Неважно, идете ли вы в горы, восстанавливаете форму или пытаетесь запустить бизнес, первые шаги всегда будут самыми трудными. Как уже говорилось, ваш мозг не хочет, чтобы выпускались в путь. Новые пути нередко опасны. Они полны перемен, неопределенностей и неизвестных факторов, что делает их рискованными. Именно поэтому ваше подсознание хочет, чтобы вы оставались там, где находитесь, где безопасно. Чтобы не дать вам сдвинуться с места, мозг забросил в ваш мешок два огромных валуна. Эти валуны могут создать впечатление, что на ваших плечах лежит весь мир. А с таким грузом далеко ли вы уйдете? Вряд ли очень далеко. Именно этого и добивается мозг. Он хочет, чтобы вся ваша энергия ушла на размышления об этих валунах, а на попытку поднять их сил не осталось. Великолепный трюк! Мозг обеспечивает вам безопасность, заставляя замкнуться на том, что мешает двигаться вперед, и забыть о том, чего вы хотите. В этой ситуации, даже если вы пытаетесь поднять валуны, их вес быстро заставляет отказаться от затеи. Хуже всего то, что после подобного опыта валуны кажутся еще тяжелее при следующей попытке поднять их, поэтому гораздо проще смириться с неподъемностью задачи и невозможностью двигаться вперед. Чтобы решить проблему, перестаньте тащить на себе эти валуны, забудьте о них, оставьте их позади. Не позволяйте мозгу убедить вас в том, что они нужны. Вот две похожие на валуны установки, от которых нужно отказаться. Вера в то, что вы в недостаточной мере контролируете свою жизнь, чтобы изменять ее, и вера в то, что изменение жизни слишком страшно, чтобы решиться на него. Стоит отказаться от этих установок, и вы почувствуете облегчение, уверенность и сделаете шаг к тому состоянию, в котором хотите быть. Глава первая. Перестаньте быть пассивным. Знаете, что заставляет страдать больше всего? Это не провал в бизнесе, разрыв отношений или неспособность реализовать мечты. Это не перелом ноги, потеря крупнейшего клиента или даже смерть любимого питомца от старости. На самом деле это не какие-то жуткие переживания, которые захлестывают вас, вызывают острую боль. Такая боль сильна в первый момент, но через некоторое время уходит, и вы продолжаете жить. Нет. Хуже всего страдания, которые не так уж сильны, но никогда не проходят. Их называют хроническими. Хотя они не прекращаются, их сила не настолько велика, чтобы заставить вас принять решительные меры и положить им конец. Вы просто терпите, пытаетесь привыкнуть к ним и как-то смягчить, пока они не превращаются в часть вашего существа и чем-то воспринимаемым как неотъемлемый аспект жизни. Взять хотя бы страдания от боли в пояснице. Конечно, можно улучшить ситуацию, если не сидеть перед компьютером 12 часов в день, или если регулярно делать зарядку, повысить физическую активность или обратиться к специалисту, но все это требует усилий, а у вас и без того много дел. Поэтому проще смириться с болью, продолжать страдать и положиться на обезболивающее. Это, конечно, плохо, но не настолько, чтобы выдвигать страдания на передний план или принимать радикальные меры для их прекращения. То же самое происходит с проблемами, связанными с вашими отношениями, физической формой и ситуацией на работе. Вы знаете, что так быть не должно, но вместо кардинального изменения ситуации просто жалуетесь в надежде улучшить свое самочувствие. Глядя на 2012 год, когда я страдал от избыточного веса, занимался работой, которую ненавидел и просто бежал от решения проблем, мне ясно, что дело было вовсе не в отсутствии желания измениться. Я знал, что это нужно сделать. Но изменения, как мне казалось, требовали гораздо большего труда, чем простое принятие ситуации, а дел у меня и без того хватало. Мне нужно было ходить на работу, заботиться о семье и оплачивать счета, а также выполнять бесчисленные обязанности, которые сопутствуют взрослой жизни. А еще хотелось найти время на занятия спортом, приготовление здоровых блюд и общение с друзьями. Если честно, даже попытка не отстать от жизни требовала напряжения всех сил, а большая часть моей энергии уходила на то, чтобы просто пережить день. В общем, когда речь заходила об изменении образа жизни, я начинал придумывать оправдания для своего бездействия. «Сейчас неподходящее время, у меня слишком много дел, я займусь этим позже». Я говорил себе, что когда-нибудь все исправлю и стану хозяином собственной жизни. Трудно сказать, верил ли я в это на самом деле или нет. В любом случае, это позволяло мне надеяться, что однажды жизнь станет лучше. Но в действительности это лишь приглушало страдания. Таким образом, я откладывал изменения в своей жизни почти на два года. Конечно, у меня были краткие периоды просветления, но, как и с новогодними обещаниями, они быстро отходили на второй план. Сегодня превращалась в завтра, на следующей неделе, в следующем месяце. В результате проходил год, а я так и не продвигался вперед. Склонность позволять жизни идти своим путем и мириться с хроническими страданиями – это главная причина, по которой мы застреваем в цикле самосаботажа. Подсознательно вы чувствуете, что постоянные страдания менее обременительны, чем потенциальный дискомфорт от попытки изменить ситуацию. И все же мы постоянно слышим рассказы о людях, которые после того, как узнали о тяжелом диагнозе, чуть не умерли или дошли до предела на работе, в мгновение ока меняли мышление и поведение. Почему? Да потому что произошедшее делало изменения менее болезненным, чем хроническое страдание, связанное с текущей ситуацией. Мысль о смерти или серьезной болезни вызывает больше страданий, чем переход на здоровое питание и регулярное занятие физкультурой. Мысль о перспективе уйти из жизни, не реализовав себя, более болезненно, чем идея поиска новой работы или потенциального провала в бизнесе. Мысль о перспективе мучиться всю жизнь в неудачных отношениях более болезненна, чем идея быть одному. То, с чем эти люди раньше мирились, вдруг стало настолько болезненным, что причины для изменения перевысили отговорки. Вот почему они смогли изменить свою жизнь без внутреннего сопротивления, которая держала их на месте раньше. К счастью, предсмертные переживания не обязательны, чтобы решиться на изменения. Можно просто принять твердое решение перестать мириться с существующим положением дел, с тем, что вы выживаете в течение дня, стоите на одном месте и, наконец, стать хозяином собственной жизни. Вы можете сделать это в любой момент, потому что, как ни странно, все в ваших руках. В любой момент вы можете перестать мириться с текущим положением дел. Для этого нужно лишь твердо решить, что вы будете последовательно делать все необходимое для достижения желаемого образа жизни. Впрочем, одного лишь решения недостаточно, особенно если вы не хотите попадать в старые ловушки кратковременной мотивации, которые ведут к самосаботажу. Чтобы в этот раз все было по-другому, необходимо оставить идею, что жизнь не зависит от вас, и принять тот факт, что вы контролируйте ее. Другими словами, нужно избавиться от пассивности и выбрать активный подход. Вот почему первое, с чем нужно справиться, это с идеей о том, что окружающий мир не подконтролен вам. Для этого необходимо познакомиться с концепцией активного и пассивного подхода. Активный и пассивный подход. В жизни вы либо действуете активно, либо пассивно подвергаетесь воздействию внешних факторов. Исключений не бывает. То, какую позицию вы занимаете, напрямую влияет на все, начиная с того, как вы справляетесь с проблемами своего психического состояния, заканчивая тем, как вы видите мир и ведете себя в повседневной жизни. Большинство людей не осознают, насколько сильно характер подхода влияет на их жизнь. Поэтому то, что я сейчас скажу, может полностью изменить ваши взгляды и помочь осознать, что у вас гораздо больше контроля над жизнью, чем кажется. С идеей активного и пассивного подхода меня познакомил один из моих первых наставников. Это, можно сказать, изменило мою жизнь. Не только в профессиональном, но и в личном плане, так как я стал по-другому думать, реагировать на события и смотреть на мир. С тех пор я развил эту концепцию, добавив собственные идеи находки и методы. Она стала основой моей работы с клиентами. Будь то глава компании, ворочающей миллиардами, или обычный офисный работник, эта концепция — первая, о чем я рассказываю. Теперь, когда я говорю «быть под влиянием», это означает, что вы позволяете внешним силам, другим людям, окружающей среде, прошлому или проблемам, навязывать вам образ мыслей, чувства и поведения. В этом состоянии вы разрешаете этим силам определять свою реакцию вместо того, чтобы самому контролировать ее. Другими словами, вы находитесь под воздействием происходящего вовне. Например, во время работы над проектом член вашей команды допускает ошибку, а вы раздражаетесь и выходите из себя. Это означает, что вы находитесь под влиянием ситуации и внешних событий. Или вы хотите посетить фитнес-класс или разместить видео в социальных сетях для продвижения своего бизнеса, но боитесь негативной реакции других людей и поэтому не делайте этого. Это означает, что вы подпали под влияние других людей и беспокойство в отношении их суждений. Или вы решили сделать пробежку, но из-за ливня остаетесь дома, утешая себя, что сделайте это в другой раз. Это означает, что вы оказались под влиянием погоды. Проблема всех этих ситуаций в том, что вы берете их в свои руки. Вместо этого вы позволяете чему-то неподконтрольному навязывать себе действия, чувства и ответную реакцию. В каждой из этих ситуаций доступно множество решений, взять хотя бы пробежку. Можно было пойти в спортзал, тренироваться дома и даже побегать под дождем. Но поскольку на пути первоначального плана появилось препятствие, Вы, вместо поиска других решений, позволили внешнему фактору повлиять на ваши действия. Как я уже говорил, быть под влиянием значит позволять чему-то внешнему управлять вашими мыслями, чувствами, реакцией или поведением. Это важно понимать, потому что большинство людей постоянно находятся под влиянием, реагируя на то, что происходит вокруг. Такое умонастроение негативно сказывается на всем, что вы делаете, поскольку, когда вам навязывают эмоции и реакции, невозможно принимать правильные решения, правильно поступать или проявлять себя с лучшей стороны. Другими словами, влияние внешнего мира – один из главных источников хронических страданий в вашей жизни. Когда вы живете в таком состоянии годами, а то и всю жизнь, оно становится привычным, автоматически возникающим и даже комфортным или, как минимум, более комфортным, чем попытка перестать мириться с ним. Вспомните последний случай, когда вы вышли из себя из-за чего-то неподконтрольного вам. Возможно, кто-то подрезал вас на дороге. Вам пришлось стоять в длинной очереди, когда времени было в обрез или что-то не сработало в нужный момент. Возмущение абсолютно никак не повлияло на ситуацию. Оно не починило технику, не ускорило очередь и не наказало другого водителя. Оно лишь сделало вас раздраженным, злым и нетерпимым, да к тому же заслонило путь к потенциальным решениям. В другое время вы, возможно, заметили бы, что это плохая и вредная реакция, но в тот момент возмущение заслонило собой все. Когда вы находитесь под влиянием того, что не подконтрольно вам, очень хочется вернуть себе контроль, а возмущение создает впечатление влияния на исход событий, видимость деятельности. Нередко такая реакция ухудшает ситуацию, причем не только для вас, но и для окружающих, как, например, в случае, когда вы срываетесь на члена команды, опоздавшего на встречу, или на официанта, допустившего ошибку в заказе. Конечно, это дает мимолетное ощущение власти, но ваш выпад не только не помогает исправить ошибку другого человека, но и заставляет его чувствовать себя хуже. Если и он находится под влиянием, то ждите от него такой же реакции, как и ваша. Важно понимать разницу между подсознательной реакцией и осознанным ответом. Чтобы выйти из замкнутого круга, нужно сделать паузу, осмыслить ситуацию, понять происходящее, а затем найти ответ. Я попал точно в такую же ситуацию несколько месяцев назад. Я сидел в поезде, а напротив меня была группа детей, они громко разговаривали и кричали. Помню, как я крутился на краешке кресла и не находил себе места из-за того, что они не могли хоть немного помолчать. Через несколько минут до меня дошло, что я полностью подпал под влияние. В действительности дело было вовсе не в детях. Это я решил, что раздражение — лучшая реакция на их поведение. А ведь у меня было полно решений для этой проблемы. Можно было надеть наушники и включить музыку погромче, сосредоточиться на чем-то за окном, вернуться к работе или просто пересесть. Однако из-за зацикленности на проблеме я даже не подумал об альтернативах. Только после того, как я взял себя в руки, осознал причины своего раздражения и оценил происходящее, мне удалось изменить ответ. Такой подход не означает, что следует забыть о своих эмоциях. Все мы люди, и у нас всегда есть эмоции. Контроль над ответной реакцией не сводится к превращению в глухое и равнодушное существо. Нужно лишь сосредоточиться на том, что вы можете контролировать. Это и будет вашим ответом. Конечно, это может быть сложным, особенно если вы большую часть своей жизни находились под влиянием, с мыслью о том, что вы можете изменить свой ответ, порой трудно свыкнуться. Дело в том, что быть под влиянием комфортно, мы к этому привыкли. Это создает ощущение власти и контроля, и в первый момент кажется, что действовать как-то иначе очень трудно. К счастью, в ваших силах выйти из-под влияния вы можете перестать мириться с пассивным реагированием и с тем, что жизнь идет своим путем. Стоит это сделать, и станет ясно, каким контролем вы действительно обладаете. Внешние и внутренние факторы. Усвоив то, о чем я веду речь, вы научитесь понимать, когда находитесь под влиянием, и подсознательно реагируете на происходящее. Это не так уж и сложно, особенно когда знаешь, на что обращать внимание. Тогда в поезде, в компании кричащих детей, я моментально понял, что подпал под внешнее влияние. Чем больше у вас практики в этой сфере, тем легче и быстрее все происходит. Намного сложнее понять, что вы находитесь под влиянием самого себя. Помните, во введении я рассказывал, как мозг внутренне борется за то, чтобы все оставалось как есть. Он подсовывает вам негативные мысли, поведение и привычки, которые заставляют вас заниматься самосаботажем. По сути, ваше подсознание держит вас под влиянием. Вы позволяете прошлому влиять на настоящее, тем самым самосаботируя будущий успех. Проблема в том, что это не так легко заметить, как все внешнее, что появляется на вашем пути. Безрассудный водитель — это внешний фактор, и вы прекрасно понимаете это, когда он появляется перед вами. Внутренний голос — Гораздо менее явный фактор, особенно когда вы привыкаете к нему, и он становится вашей второй натурой. Это мешает заметить, что негативные мысли держат вас под влиянием и мешают предпринимать необходимые действия. Понять, что это происходит, можно, когда внутренний голос пытается отговорить вас от чего-то нужного. Вместо того, чтобы действовать, вы начинаете сомневаться в себе, бояться, что не справитесь, беспокоиться, что вас осудят или отвергнут. Оправдание существующего положения вещей, прокрастинация или изобретение предлогов, чтобы не делать нужное, сигнализирует о том, что вы находитесь под влиянием. Этот внутренний диалог строится на прошлом опыте. Условия, люди и события, с которыми вы сталкивались, складываются в представление о том, какой должна быть жизнь. Эти представления укореняются так глубоко, что начинают прокручиваться в голове, как истории. Допустим, вы пытались заниматься спортом в школе, но другие дети смеялись над вами из-за отсутствия особых достижений. В результате у вас появилось чувство неуверенности, и вы стали считать, что просто не очень хороши в спорте. Спустя 20 или 30 лет вы решили улучшить свою физическую форму, но каждый раз, когда думаете о походе в спортзал, мозг напоминает о старых неудачах и говорит, что над вами будут смеяться. Поэтому вы даже не пытаетесь изменить ситуацию. Понимаете, как это работает? Если вы миритесь с работой, которая вам не нравится, это может быть связано с давними словами учителя о том, что вы ни на что не годитесь. В результате вы поверили, что вам нужно брать, что дают, а на лучшее можно не рассчитывать. Если вам страшно пригласить на свидание того человека, которого вы видите в кафе, это может быть связано с неуверенностью в себе, поскольку бывший партнер называл вас уродливым и бесполезным. Обратите внимание что в этих трех примерах ваши убеждения были сформированы другими людьми, с которыми вы взаимодействовали, или окружением, в котором вы находились. Вы подсознательно интерпретировали ситуацию и делали выводы, даже не задумавшись о том, действительно ли это правда. Можно даже сказать, что вы не осознавали, что говорите себе, а просто переходили к этим мыслям и принимали их как реальность. Именно поэтому так важно начать задавать себе вопросы о том, что на самом деле означают эти моменты. Вы действительно были плохи во всех видах спорта? Вы действительно были неудачником? Вы действительно были недостойны любви? Или это просто то, что вы говорите себе? В одной из моих любимых историй, помогающих осознать это, говорится про слоненка, которого в зоопарке привязывали к кольцу в земле. Кольцо было достаточно прочным, чтобы не дать слоненку вырваться и убежать. Со временем слоненок вырос, набрался силы и вполне мог бы вырвать это кольцо из земли, но он этого не делает. Почему? Просто маленьким он решил, что ему не вырваться, и, став большим, уже не делал попыток освободиться. То же самое относится и к вам. Все эти убеждения, которые держат вас на месте, возникли из-за того, что те или иные события в вашей жизни привели к формированию определенных представлений о том, как должна выглядеть жизнь. Вы настолько привыкли думать так, что стали принимать это за реальность, не задумываясь. На самом деле, все это лишь истории, живущие в вашей голове. У этих историй из прошлого есть одна особенность. Они не имеют отношения к реальности. Это всего лишь попытки подсознания заставить вас поверить, что жизнь должна выглядеть именно так, именно поэтому. Если изменить истории, Вы измените свою жизнь, вы устраните контроль над собой и освободитесь. Чтобы добиться этого, старайтесь занимать активную, а не пассивную позицию. Это позволит увидеть, что негативные мысли всего лишь истории. Это позволит избавиться от убеждений, мешающих что-то сделать. Найти собственный путь и понять, кем вы можете стать. А увидев, что на самом деле возможно, вы сможете отбросить прошлое и создать новые истории о жизни. Помните что прошлое не определяет ваше будущее до тех пор, пока вы сами этого не позволяете. Поэтому отпустите прошлое, перестаньте ограничивать себя и, наконец, начните вести жизнь, которую заслуживаете. Возвращение контроля Учтите, вам никогда не удастся полностью контролировать происходящее вокруг. Что всегда можно контролировать, так это выбор характера реагирования. В действительности это настолько важно, что я считаю полезным повторить сказанное еще раз. Вам никогда не удастся полностью контролировать происходящее вокруг, но одно вы можете контролировать всегда — это выбор характера реагирования. Для этого нужно выйти из-под влияния, перестать быть пассивным и занять активную позицию. Другими словами, вам необходимо самому определять характер своей реакции на происходящее, Когда причина проблемы в вас, вы можете решить ее. Даже если не вы создаете ее, у вас все равно есть возможность найти решение, выбрать характер реакции и держать ситуацию под контролем. В самой простой форме выход из-под влияния и переход к активному поведению сводится к принятию ответственности за собственные действия, мысли и реакции. Когда вы делаете это, проблема и ситуация остаются прежними, но ваш взгляд на них полностью меняется. Вот простой, но наглядный пример изменения реакции. Мой клиент рассказал, что на прошлой неделе он застрял в пробке, и 15-минутная поездка заняла более часа. Раньше он пришел бы в бешенство, давил бы на клаксон и кричал бы на других водителей, а на этот раз остался спокойным. Поразмыслив, он осознал, что прошлые вспышки гнева были результатом пребывания под влиянием ситуации. Сейчас, сдержав себя и взглянув на происходящее со стороны, мой клиент смог осознанно отнестись к своей реакции. Это позволило ему понять, что раздражение ничего не изменит, и не улучшит ситуацию, а раз так, то нет смысла нервничать. Осознав это, он смог изменить свою реакцию, перестал психовать и спокойно доехал до цели. В этом примере реакция моего клиента в прошлом полностью обусловливалась текущими обстоятельствами. Именно поэтому он смог изменить ее, когда сделал паузу, осмыслил происходящее и перенес внимание на то, что было ему подконтрольно. Все довольно просто. Стоит только понять, что вы находитесь под влиянием, и этого может быть достаточно для изменения, или, по крайней мере, смягчения, реакции. Помните, находиться под влиянием значит разрешать чему-то неподконтрольному влиять на свои мысли, чувства и реакцию. Когда вы нервничаете, злитесь, испытываете раздражение и поддаетесь эмоциям, это, скорее всего, результат внешнего влияния. Стоит осознать это, и вы поймете, что можете изменить характер реакции. Сконцентрируйтесь на том, что вам нужно сделать, или как не обращать внимание на раздражитель. Я не говорю, что это легко, но если вы хотите стать хозяином собственной жизни, то должны занять активную позицию. В противном случае мозг будет удерживать вас в пассивном состоянии, И вы замкнетесь на том, что не так, вместо поиска путей изменения ситуации. Допустим, у вас возникла проблема на работе, и вам нужно позвонить клиенту, чтобы объяснить ситуацию. Вы знаете, что это будет трудный разговор, и поэтому вам хочется оттянуть его. Но проблема сама собой не исчезнет, и в результате откладывания разговора вы оказываетесь под влиянием. Это поглощает время и энергию, а также создает излишний стресс, перегрузку и риск того, что проблема и реакция клиента ухудшится. Всего этого можно избежать, если не откладывать звонок, он не устранит проблему чудесным образом. Но как только вы возьметесь за ее решение, станет ясно, что делать дальше. То же самое относится ко всем аспектам жизни, начиная с запуска проекта и заканчивая походом в спортзал, трудным разговором и реализацией целей. Если вы хотите добиться прогресса, то должны действовать и понимать, что нужно делать. Для формирования такого образа мышления большое значение имеет понимание того, что результаты вашей жизни зависят только от вас. И именно поэтому, чтобы добиться перемены и обрести импульс, вам нужно занять активную позицию и помнить, что только вы можете это сделать. Каждый раз откладывая, прокрастинируя или избегая того, что следовало бы делать, вы подпадаете под влияние и фокусируетесь на том, почему нет возможности, желания или настроения, вместо того, чтобы обращаться к причинам, по которым необходимо это сделать. Очевидно, что переход к активной позиции не означает, что все ваши проблемы мгновенно исчезнут у вас все равно будут случаться вспышки гнева и раздражения, а также периоды прокрастинации или нежелания что-то делать. В такие моменты важно, насколько быстро вам удается вернуть контроль. Поэтому, прежде чем предпринимать что-либо, необходимо выйти из-под влияния внешнего мира. Пока вы этого не сделаете, ваша жизнь, реакция и в конечном счете результаты будут казаться неподконтрольными. Как выйти из-под влияния? Если вы думаете, что это проще сказать, чем сделать, то не ошибаетесь. Быть под влиянием — это привычное состояние для многих людей, которое подкрепляется комфортностью всего знакомого и простотой жизни с хроническим страданием. Кроме того, нередко под влияние подпадают из-за практически мгновенной эмоциональной реакции. Вы даже можете не понимать, что произошло, пока не пройдет несколько часов или дней, или вы можете знать, что именно делаете, но быть неспособным остановиться или вырваться из этого состояния. Однако вы заметите, что с новым образом мышления намного проще справляться с неудачами. Вы будете гораздо лучше реагировать на вызовы, и вас будет меньше беспокоить то, что раньше полностью выводило из равновесия. Каждый раз, когда вы выходите из-под влияния и берете под контроль свою реакцию, это становится проще. Существует несколько практик, облегчающих подобный сдвиг сознания. Развивайте самоосознание. Между подсознательной реакцией и осознанным ответом огромная разница. Реакция – импульсивное действие, а ответ – контролируемое. Первый шаг к переходу к активной позиции и управлению своим ответом заключается в обретении умения различать, когда вы находитесь под влиянием. Для этого нужно развивать самоосознание и лучше понимать, как вы мыслите, чувствуете, ведете себя и реагируете. Попробуйте в течение дня замечать, когда вы находитесь под влиянием. По сути, нужно обращать внимание на моменты, когда вы чувствуете стресс, гнев, печаль, раздражение, перегрузку или другие сильные отрицательные эмоции. Затем, когда вы обнаружите, что подпали под влияние, заставьте себя остановиться, сделать несколько глубоких вдохов и мысленно представьте, что отдаляетесь от происходящего. Затем спросите себя, почему вы сейчас находитесь под влиянием. Что заставляет вас чувствовать себя так? Ключевым моментом здесь являются глубокие вдохи. Когда вы оказываетесь под влиянием, кровяное давление и уровень кортизола повышаются, и бывает трудно сосредоточиться. В этом состоянии невозможно принимать правильные решения или действовать наилучшим образом. Глубокие вдохи смягчают это состояние и придают спокойствие и уверенность. Это один из методов, которым пользуются медсестры отделения скорой помощи, чтобы сохранять самоконтроль в экстренных ситуациях. Пауза позволяет также отвлечься от ситуации. Вместо зацикливания на происходящем, вы получаете возможность трезво взглянуть на ситуацию. Это помогает понять, почему вас захлестывают эмоции. Возможно, вы раздражены из-за сделанной ошибки, чувствуете беспокойство из-за предстоящей встречи, медлите с началом проекта или боитесь посещать занятия, Что бы это ни было, уделите минуту, чтобы ясно понять происходящее и причину подпадания под влияние. Напомните себе, что у вас есть два выхода. Вы можете остаться под влиянием и дальше концентрироваться на том, что пошло не так, на текущей проблеме или на том, что происходит, и впустую тратить время и энергию. Или же вы можете взять ситуацию под контроль, переместив фокус с текущего момента на то, что нужно делать. Иногда простое осознание того, что у вас есть выбор подхода к ситуации, дает ощущение контроля. Вместо того, чтобы бездумно реагировать, сделайте паузу и подумайте, как поддержать себя в этот момент. Какое действие нужно предпринять? Что вы можете сделать с этим? Это поможет осуществить внутренний сдвиг, необходимый для выхода из-под влияния окружающего мира, поэтому я настоятельно рекомендую перенести внимание с того, что вы чувствуете, на то, что нужно делать. Например, после трудной встречи можно пойти в туалет, закрыться в кабинке и сделать несколько глубоких вдохов, чтобы снять напряжение, прежде чем перейти к следующей задаче. Важно отметить, что выход из-под влияния не сделает вас невосприимчивым к реакциям или эмоциям, вы всего лишь человек и эмоции — часть вашего существа. Главное здесь — сдержать подсознательную реакцию и изменить свой ответ как можно быстрее. Вместо того, чтобы позволить сложной ситуации испортить вам остаток дня, можно изменить свое настроение. Большинство людей даже не подозревают о таких приемах, но вы, зная о них, сможете распознавать, понимать и затем изменять свой ответ. Да, иногда это бывает непросто. Несмотря на все усилия, временами все равно не удается избавиться от своих чувств. Иногда сознательной паузы и обдумывания произошедшего просто недостаточно. Вот почему я предлагаю следующее. Правило 15 минут. Когда вы сталкиваетесь с неудачей или трудной ситуацией, вместо того, чтобы бездумно реагировать, полезно взять на вооружение следующий процесс. Сделайте паузу, понаблюдайте за происходящим, осмыслите ситуацию и только после этого определите, как на нее отвечать. Заставляя себя сделать паузу, вы получаете возможность видеть и понимать ситуацию такой, какая она есть. Это помогает прервать цикл накручивания эмоций при бездумном реагировании на то, что жизнь подбрасывает вам. Проблема многих людей заключается в том, что они пытаются сдерживать свои чувства, а потом выплескивают нерастраченную энергию на все вокруг. Например, у вас был плохой день на работе, и вы несете свои разочарования домой, где кричите на детей или партнера. Или вы застреваете в пробке и проводите остаток дня в напряжении и стрессе. Проблема в том, что из-за сдерживания эмоций вы подпадаете под влияние. Теперь, поскольку вы уже находитесь во взвинченном состоянии, вероятность того, что следующая проблема, разочарование или неудобство выбьют вас из колеи, становится еще выше. Поэтому, если вы хотите держать ситуацию под контролем, осмыслите эти эмоции, отбросьте их и двигайтесь дальше. Один из способов сделать это я называю правилом «15 минут». Всякий раз, когда вы ощущаете всплеск эмоций, уделите 15 минут на их анализ. Обдумайте свое состояние, а затем постарайтесь успокоиться и двигайтесь дальше. В течение этих 15 минут вы можете гулять, медитировать, слушать музыку, выполнить несколько физических упражнений или делать что-нибудь другое, помогающее осмыслить ситуацию и пойти дальше. По истечении 15 минут остановитесь, Сделайте несколько глубоких вдохов и представьте, что с каждым выдохом освобождаетесь от негативных эмоций. Когда вы успокоитесь, переключитесь на то, что нужно сделать, чтобы двигаться дальше. Независимо от того, что вы делаете, установите таймер, а когда 15 минут истекут, сделайте глубокий вдох и двигайтесь дальше. Что делать, если времени нет? Когда много дел, может показаться, что невозможно бросить все и прогуляться только из желания успокоиться. В такие моменты напоминайте себе о негативном влиянии невыпущенных эмоций в течение остатка дня. Даже если момент кажется неподходящим, разве 15-минутный перерыв такая уж большая проблема? Тем более, если это позволит восстановить равновесие, сосредоточиться и взять под контроль ситуацию. Вербальные ловушки. Научившись понимать, что находитесь под влиянием, вы начнете замечать определенные слова – инстинктивно используемые в таких ситуациях. Эти слова позволяют оставаться под влиянием и уклоняться от проявления инициативы. Они убеждают вас в том, что вы не отвечаете за ситуацию и не можете взять ее под контроль. У вас наверняка есть на этот случай свои собственные слова и фразы, но посмотрите, как выглядят пять наиболее распространенных вариантов. Первый. «Заставляет меня». «Она раздражает меня». То, что он делает, выводит меня из равновесия. Дождь наводит на меня грусть. Эта встреча вызывает у меня тревогу. Заставляет меня. Подразумевает, что кто-то или что-то заставляет вас чувствовать или вести себя определенным образом. Помните, однако, что у вас всегда есть возможность выбрать, как реагировать на ситуацию. Даже если кажется, что это не так, чувства и реакции всегда подконтрольны вам. Например, ваш партнер делает то, что вызывает у вас гнев. В действительности он не заставляет вас гневаться. Это вы выбираете гнев в качестве реакции на то, что он делает. Важно понимать, что никто не может заставить вас делать или чувствовать что-либо. Как только вы осознаете это, у вас появляется возможность контролировать свое настроение, реакцию и ответ. Решение. Замените фразу «это заставляет меня чувствовать так» на фразу «я чувствую так» в данный момент. Второе. Надеюсь. Надеюсь, что смогу это сделать. Надеюсь, что смогу пойти в спортзал позже. Надеюсь на получение этих результатов. Слово «надеюсь» подразумевает, что вы уповаете на какое-то волшебство, на то, что звезды и планеты сойдутся и все само собой устроится. Это перекладывание ответственности за результаты на внешние факторы, которое предполагает, что у вас мало или совсем нет влияния на исход событий. По сути, вы уже находитесь под влиянием, еще не приступив к делу. Это все равно, что начать соблюдать диету с фразы «надеюсь, что я смогу похудеть». Вместо того, чтобы взять на себя ответственность за здоровое питание и физическую активность, человек фактически говорит, что результат ему не подконтролен. Еще не начав что-либо делать, он придумывает оправдание для неудачи. Конечно, есть и исключения. Если вы сделали все возможное для успеха на собеседовании или на встрече с новым клиентом, и теперь результат зависит от других факторов, то можно сказать «я надеюсь на успех», потому что у вас больше нет возможности влиять на результат. Надежда становится проблемой только в том случае, если вы намереваетесь снять с себя ответственность за подконтрольный вам результат или действие. Решение замените «я надеюсь» на «я собираюсь». Третье. Попробовать. Вы либо собираетесь что-либо сделать, либо нет. Нет такого понятия, как «попробую». Проблема слова «попробую» в том, что оно переносит ответственность на вас будущего. Например, когда кто-то предлагает вам пойти на мероприятие, но вы на самом деле не хотите идти. Вместо того, чтобы сказать «нет», вы говорите «попробуй прийти». В этот момент вы, по существу, надеетесь, что в будущем у вас либо появится мотивация прийти, либо найдется причина не приходить. И если вы не придете, то сможете оправдать это тем, что обещали лишь попробовать. Я часто поступал так, когда начал заботиться о своей физической форме. Я говорил себе, что попробую сходить в спортзал позже, а внутренне надеялся на стечение обстоятельств, из-за которого мне не придется идти. Неудивительно, что ничего не получалось. Я только пробовал обрести форму, а не делал это в действительности. Говорить попробую нечестно поскольку, используя это слово, вы думаете, что берете ситуацию под контроль, но на самом деле остаетесь под влиянием. Решение. Замените «попробую» на «я сделаю» или «я не сделаю». Четвертое. Если. Если у меня получится как надо. Если я буду придерживаться этого плана. Если в четверг мне удастся закончить работу рано, мы пойдем ужинать. «Если» подразумевает, что результаты находятся вне вашего контроля. Неважно, о чем идет речь, о похудении, запуске бизнеса или выборе вечера для свидания, говоря «если», вы нацеливаете себя на неполную уверенность в том, что это произойдет. Это само по себе держит вас под влиянием, так как не только заставляет рассматривать исход ситуации как случайность, но и мешает действовать, поскольку дает оправдание. Решение замените «если» на «когда». Пятое. Следует. В жизни у каждого из нас есть вещи, которые мы должны сделать. Мне следует больше читать книг. Мне следует ложиться спать вовремя. Мне следует заняться спортом. Слово «следует» подразумевает, что нет срочности или настоятельной необходимости. Часто, когда речь идет о том, что следует делать, вы оказываетесь под влиянием, ждете подходящего момента или уступаете чему-то более важному. В отличие от этого, когда вы должны что-то делать, то независимо от происходящего находите возможности. Поэтому, если вы постоянно твердите, что вам следует что-то делать, но не делаете этого, возникает вопрос, почему? Если вы действительно не хотите этого делать, то перестаньте заставлять себя и успокойтесь. Невыполнение обязательств лишь держит вас под влиянием. Вы укоряете себя, чувствуете вину или зацикливаетесь на размышлениях о том, что сделано или не сделано. Подобных негативных переживаний и эмоций можно избежать, если не связываться с тем, чего вы не хотите. Если же это действительно то, чего вы хотите, то установите твердое правило и соблюдайте их. Решение либо замените «следует» на «должен» или «сделаю», либо выбросьте это из головы и делайте то, что вы хотите делать. Надеюсь, вы поняли, насколько важен язык, особенно когда разговариваешь сам с собой. Удивительно, но простая замена слова может полностью изменить ваши действия, фокус, реакцию и убеждения. Это один из моих любимых приемов работы с клиентами, которые примерно после трехнедельной практики начинают обращать внимание на эти слова и говорить «Я под влиянием» еще до того, как я успеваю отметить это. Попробуйте следить за своими словами. Я не сомневаюсь, что у вас... Тоже получится. Могу вас уверить, что после знакомства с данным приемом вы постоянно будете слышать эти слова и фразы в разговорах. Они будут звучать каждый раз, когда кто-то придумывает отговорки, оправдывает то, что пошло не так, обвиняет других в расстройстве своих чувств или утверждает, что то или иное невозможно сделать. По ним вы сможете понять, что люди находятся под влиянием, почему они топчутся на месте и не добиваются результатов. Не расстраивайтесь, если не сможете сразу все делать правильно, это нормально. Регулярно обращая внимание на вербальные ловушки, вы будете намного осознаннее концентрировать внимание и определять, что нужно делать для изменения своей реакции. Со временем это приведет к изменению образа мышления и видения мира. Активное размышление Работая с индивидуальными клиентами, я обычно предлагаю им выделять ежедневно время на размышления о том, что произошло, о ситуациях, в которых они действовали активно или находились под влиянием, и о том, как удалось справиться с ними. Чтобы проделать это самостоятельно, в конце дня возьмите лист бумаги и разделите его на две колонки. Можно также воспользоваться электронной таблицей в телефоне или в любом другом гаджете. В одной колонке опишите три ситуации, которые завершились успешно, благодаря вашей активной позиции, а в другой — три ситуации, которые пошли не так из-за того, что вы были под влиянием. Кроме того, опишите, что было в вашей власти в каждой из ситуаций и какие уроки вы извлекли. Например, вы потратили час на просмотр новостной ленты вместо того, чтобы работать над отчетом. В вашей власти отложить телефон и приступить к работе. С учетом этого, возможно, следует выключать телефон во время работы или удалять приложения, которые вас отвлекают. На положительной стороне, возможно, вам предстоял сложный разговор, и вы вместо его оттягивания разобрались в проблеме и сделали первый шаг к ее разрешению. Это показывает, что быстрое решение проблем, а не их избегание, полезно и должно стать нормальным подходом. Получение ясной картины – ключевая часть развития. Особенно учитывая, что большинство людей живут по инерции, редко останавливаясь, чтобы подумать о произошедшем или о том, какой урок можно извлечь из него. Кроме того, они склонны зацикливаться на ошибках, часто упуская из виду то, что получилось хорошо. Вот почему размышления открывают великолепную возможность для наращивания импульса и обретения контроля над ситуацией. Принимая ответственность за все хорошее и плохое в своей жизни, вы получаете возможность видеть общую картину происходящего. Это, в свою очередь, помогает укреплять уверенность и интуицию, а также способность справляться с будущими трудностями. Смотрите на это так, как спортсмен смотрит на видеозапись своих выступлений и использует ее, чтобы понять, как он действовал, почему получил именно такие результаты и как добиться большего в будущем. Именно так он получает преимущества, и это очень эффективная практика, которая помогает совершенствоваться. То же самое справедливо и для вас. Однако помните, что это ни в коем случае не обвинение, вы не зацикливаетесь на прошлом. Не упрекайте себя за ошибки и за то, что находитесь под влиянием. Вы просто извлекаете уроки на будущее. Ошибки плохи только в том случае, если вы продолжаете повторять их. А если вы узнаете, что делать в следующий раз, и действительно измените поведение, то ошибка полезна. Как я уже говорил, здесь речь идет о выборе характера восприятия происходящего, другими словами, о выборе активного подхода. Чтобы освоить этот прием, на протяжении не менее двух недель ежедневно заполняйте таблицу и анализируйте произошедшее. Это не займет больше нескольких минут, но полученные результаты будут бесценными. Кроме того, раз в неделю возвращайтесь к размышлениям, чтобы составить более общую картину событий. Можно также сохранить заполненные листы и превратить их в своего рода журнал, который позволит отслеживать, насколько успешно вы продвигаетесь. Почему пассивное поведение — это первое, с чем не стоит мириться? Теперь у вас есть некоторое представление о том, как перестать позволять миру управлять вами. Возникает вопрос, почему начинать нужно именно с пассивного поведения? Почему это самый большой камень? Причина в первую очередь заключается в том, что остальное связано с ним. Как результат, установка на такой образ мышления становится основой всего, что вы будете делать, Причем не только для выполнения рекомендаций этой книги, но и вообще в жизни. Фактически причина, по которой вы сталкиваетесь с трудностями в достижении результатов, заключается в склонности пребывать под влиянием. Вот почему, чтобы перестать мириться со всеми остальными помехами, вам нужно взять инициативу в свои руки, сосредоточиться на том, что нужно делать и начать действовать. Освоение такого образа мышления принципиально важно для успеха. Особенно с учетом того, что большинство текущих проблем в жизни можно решить, если взять инициативу в свои руки. Чем дольше вы остаетесь под влиянием, тем больше замыкаетесь на оправдание бездействия, а это, в свою очередь, не дает двигаться вперед. Независимо от происходящего, важно помнить, что только вы отвечаете за результаты своей жизни. Вот почему, если вы хотите что-то изменить и обрести импульс, Выйдите из-под влияния и сосредоточьтесь на том, что можно контролировать. К счастью, к такому приему можно мысленно прибегать всякий раз, когда вы видите, что сами мешаете себе. Когда вы откладываете дело на потом, чувствуете себя ошеломленным, раздраженным или избегаете того, что нужно сделать, возьмите инициативу в свои руки и вспомните, что кроме вас никто не может контролировать вашу реакцию. Затем сосредоточьтесь на том, что нужно сделать, и старайтесь двигаться в этом направлении. Это так просто, хотя и не всегда легко, но это действительно просто. Стоит освоить этот прием, и вы преобразите результаты, которых можете достичь во всех областях своей жизни. Как только вы освоите такой образ мышления, ваша жизнь изменится. Вы обретете не только уверенность, но и веру в то, что независимо от проблемы сможете справиться с ней. Вы перестанете быть жертвой обстоятельств и внешних факторов и получите возможность проявлять себя наилучшим образом во всем, что делаете.